Бывший камер-секретарь и путешественник, а лекарь сердито плюнул, поправил пальцами фитилек своей замечательно яркой свечи, которая от прикосновения запылала еще пуще. Митя заметил, что за все время беседы воска на ней нисколько не оплыло. «Это мое изобретение», — пояснил Данила, поймав взгляд своего маленького гостя. «Добавляю в пчелиный воск экстракцию одуванчика» и еще некоторых растений. Тогда свечки хватает на целую ночь и еще на полдня. А свету она дает, будто целое люстра. Одна беда, препятствующая повсеместному использованию сего светильника. Когда фитилек изгорает до конца, накопившиеся испарения вырываются наружу и происходит подобие взрыва. Но я до конца свечу никогда не жгу. Заливаю особым раствором. Он показал на пузырек с белесой жидкостью. Помолчал. Сконфуженно улыбнулся, развел руками. Ну вот, накинулся на вас с разговорами, как отпастившийся скоромное. Расскажите теперь вы мне, что вас привело в лес одного, да еще после темноты? Тут ведь и волки водятся. Внезапно Данил нахмурился. Постойте. Вы вначале стали говорить что-то, прозлодеев и благородную особу, нуждающуюся в спасении? А я в смысл слов не вник и поразился лишь неожиданной складности речи. Ради разума, простите меня, друг мой, о, как я суетолюбив и глухосердечен! Что за беда с вами стряслась? Вот и правильно, что дал человеку выговориться, понял Митя. Теперь он и выслушает внимательней, и отнесется добрее. Да, да, заговорил Митридат, с каждым словом все больше волнуюсь. Случилось ужасное несчастье, подлое преступление. Я путешествовал из Санкт-Петербурга в Москву, сопровождая даму, достойную самого уважительного отношения. Не только из-за своей знатности. А Павлина Аникитишна принадлежит к одному из наисиятельнейших семейств империи. Но главным образом из-за своих несравненных достоинств. Несчастье ее жизни — редкостная красота, из-за которой... Стойте! Старик поднял ладонь. «Мой юный друг...» «По вашему волнению я догадываюсь, что вы повествуете о чем-то чрезвычайно важном, однако слова проистекают из ваших уст с недогонимой ретивостью, и я половины сказанного не понимаю. Будьте милосердны к тем, кто не наделен подобно вам сверхъестественной скоростью языка и мысли, ибо...» Митя понял, что по всегдашней дурной привычке глотает слова. Данил же, наоборот, изъяснялся столь неспешно и по-старомодному витиевато, что пришлось и его, в свою очередь, перебить. «Хорошо, хорошо!» Нетерпеливо махнул рукой Митя и постарался выговаривать слова медленнее. Это было и правильней, потому что на ходу надо было еще соображать, о чем говорить, а о чем лучше умолчать. К примеру, имя светлейшего князя Зурова поминать не следовало. Кто же осмелится идти против самого фаворита? Мы ехали в карете, я и госпожа Хавронская, и настиг нас некий страшный человек, который слуг умертвил, а Павлину Аникитишну пленил». Такое ему было приказание от некого значительного лица, отдаливаемого сладострастным безумием. Вот так. Не пускаясь в излишние подробности, все и рассказал. Данила слушал нахмурясь. Сначала сидя, потом вскочил, стал расхаживать по горнице, закончил Мите словами «Надо в деревню бежать за подмогой, а еще лучше солдат, этих-то пятеро и все с оружием. К исправнику нужно». Хозяин яростно подергал себя за седую бороду. Исправник в вишере. Это два цверст. Да и знаю я его, дурак, ничего не сделает. Не нужно нам никого. За ночь они никуда не денутся, а перед светом пойдем на дорогу, посмотрим, что за пикин такой. Разберем это дело сами. Митя так ахнул. Хороши разбиральщики, старый да малый. Сударь, вы же не рыцарь, ланцелот, а лекарь. Попробовал он образумить расхрабрившегося деда. А тот только ногой топнул. Рассердили вы меня, Дмитрий Карпов, в своей истории? Вижу, пока я в лесу от людей спасался, жизнь еще подлей, чем прежде сделалась, а я подлость никогда сносить не умел. Вы правы, я нынче человек мирный и смирный, ремеслом врач, но клянусь разумом. И можете мне верить, ибо Данила Фандорин никогда не лжет. Гнев лекаря — штука куда более опасная, чем полагают некоторые. Глава одиннадцатая. Человек-невидимка. Шеф, вы что, больной? Врача вызвать? Валя дернула Николаса в противоположную сторону. Какое метро? Вы, болван, тюбинг. Во-первых, ночь, полночь. А во-вторых, вы же на вашем панцервагене приехали.